Социальные беды усиливались из-за того, что Соломон содержал блестящий двор и вел крупные строительства. С именем Соломона связано возведение храма Яхве в Иерусалиме и постройка царского дворца. На население страны были возложены непосильные налоги, для сбора которых царь поделил страну на округа. Уже во время правления Соломона делались попытки свергнуть деспотическую власть царя, а после его смерти государство распалось на две части. Северная часть называется в Библии Израилем, а южная — Иудой, Иудеей. Северное государство просуществовало с 931 до 721 года до нашей эры, а южная с 931 до 587 года до нашей эры. После распада единого государства обе страны постоянно враждовали друг с другом. Эта вражда привела к падению северной части Израиля. В 734 году до нашей эры малые государства Ханаана и Сирии, в том числе и Израиль, заключили союз Направленный против экспансии Ассирии. Хотели они привлечь на свою сторону Иудею. Последняя обратилась за помощью к Ассирии. Царь Тиглат-Паласар III воспользовался удобным случаем и вторгся в пределы Израиля, желая заставить население страны платить ему дань. Израиль, по-видимому, при поддержке Египта отказался платить дань. Новый властитель Ассирии Салмансар V напал на страну, а его преемник Саргон II в 721 году до н.э. овладел Самарией и угнал в плен почти все население. Так Израиль потерял свою самостоятельность. После падения Израиля царство Иудеи оказалось в тяжелом положении. Вначале оно было данником Ассирии. Потом попыталась освободиться от ассирийского ига посредством различных союзов. Все это привело к тому, что ассирийский царь Синахериб начал поход против Иудеи в 701 году до нашей эры и захватил Иерусалим. Но в войсках ассирийцев начался мор от чумы, и Синахериб был вынужден отступить. Однако иудеи не удалось спастись от разорения, а сирийский царь потребовал выплатить огромную контрибуцию. Положение иудеи стало намного легче в 612 году до нашей эры, когда вавилонский царь Набо-Паласар захватил столицу Ассирии Ниневию. Царь Ассирия прекратил путь войскам египетского фараона Нехо, спешившего на помощь Ассирии, и, но погиб на поле битвы при Мегиддоне. Войска фараона Нехо были разбиты Навуходоносором. Преследуя египтян, он прошел через Иудею и заставил царство платить ему дань. Царство Иудеи вновь отказалось быть данником, после чего Навуходоносор захватил страну. Иудея рассчитывала на помощь Египта и выступила против Вавилона. Навуходоносор в третий раз овладел страной, И, несмотря на поддержку Иудеи со стороны Египта, поработил царство в 587 году. Он захватил Иерусалим, разрушил его стены, сжег дома, а храм сравнял с землей. Жители Иудеи были уведены в плен. Если Ассирия пленила жителей северной части Израиля, то Вавилоне не взяли в плен жителей Иудеи. Завоеватели полагали, что, захватив царский двор военачальников, жрецов, ремесленников, крестьян, переселив их в Вавилон, они навсегда исключат возможность возрождения страны. Израильские пленники расселились в Ассирии, и большинство их ассимилировалось с местным населением. Об их судьбе ничего не известно. Вавилонские пленники создали свои собственные поселения, где имели некоторые права на самоуправление и даже отправляли обряды своего культа. На месте разрушенного Израильского царства ассирийцы поселили племена, из которых образовалась новая этническая общность, получившая название Самаритяне. В 538 году до нашей эры, после падения нового Вавилонского царства,